Сабинин обнаружил, что сжимает в руке разряженный браунинг и торопливо сунул его в широкий внутренний карман. Криво усмехнулся, помотал головой. «Ну?» «Ничего, ничего». Прокопий с неожиданной для него душевностью потрепал по плечу. «Наповал, а?» «Да уж изволите видеть», — звенящим голосом сказал Сабинин. И не шелохнулся. Четыре пульки в спину, в затылок, в лучшем виде. Он все еще задыхался. Мертвее дохлого. Последнюю только промазал. Стекло жалко. Нашел о чем жалеть. Так же ласково, ободряюще держа за плечо, сказал п р о к о п и Ставит стекло, куда денутся. И кудрявого тыловка положил. «Мне с того места плохо было видно. Пришлось студентика держать и осаживать. Он что, с пистолетом на тебя кинулся? Дворник р я ж е н ы с наганом», — кивнул Сабинин. «Достал наган и ко мне. Ничего, я успел, ведь это была не засада». «Один он...» «Ага», — раздумчиво протянул Прокопием. «Я так понимаю, ложного двойника они поставили для охраны. Ничего толком не знали, но что-то, должно быть, пронюхали, слышали звон, да не знали, где он. А может, новые порядки? Может, сейчас господам охранным начальникам такая вот охрана по должности полагается? Ну, не надо над этим голову ломать». Молодец, куренька, душевно справился. а Доведись, а тебе слово сказать ничего плохого не из реку, кроме хорошего. Молодец н у нас, Вася. Орел, подтвердил Вася, не оборачиваясь. Отзвенел шпорами наш господин подполковник. Голубое благородие. На вокзал едем, товарищ Прокопий. «На вокзал, как договаривались, скинул Прокопий. Билеты готовы, паспорта надежные. Высли з н е м Уже, с ч и т а я вывернулись. Ищи ветра». Сабинин, все еще пребывавший в некотором переполохе чувств, с удивлением констатировал, что вокруг продолжается самая обычная жизнь. А едут извозчики, идут прохожие, На углах монументально маячат городовые В белых нитиных перчатках, И никто не летит, сломя голову им вслед, Никто не тычет пальцем, не орет, Вяжите убивцев православные, Поистине ищи ветра. Свинтив с фляги колпачок, п р о к о п е й наполнил его до краев, Подсунул Сабинину. «Причастись вот. С полем тебя, с первым. Ну как, есть разница с япушками?» «А, пожалуй, что и нет», — заключил Сабинин, с удовольствием проглотив ш у с т о в с к и й коньячок. «Положительно нет». Часть первая. Танцуем мазурку, господа. Глава первая. Исповедь в нехристианских условиях. Настроение у Сабинина было самым что ни на есть унылым. Это определение подходило гораздо лучше интеллигентного термина «ипохондрия». Весь день его с предельно таинственным видом в о д и л и С одной надежнейшей квартиры на другую, пугая возможной опасностью, заверяя, что и этот адрес может оказаться под подозрением, зато уж следующее надежен, словно бронированные подвалы французского национального банка. Однако на новой квартире очень скоро все повторялось. Рано или поздно на пороге возникал субъект, державшийся таинственно и значимо. А вот только эта напускная таинственность отдавала дурным в к у с о м дешевого театрика. Сабинин давно уже не без оснований подозревал, что тертые пограничные прохвосты неким необъясненным наукой чувством раскусили в нем совершеннейшего новичка. И то ли набивают цену за будущие свои профессиональные услуги, то ли попросту решили устроить себе